Глава 14. Что Роман спрятал на этой флешке? Воспоминания, которые никогда не изгладятся из его памяти. Дни и ночи, которые он провел на Окрестина, когда был еще несовершеннолетним. Время обходов, прогулок, завтраков, обедов и ужинов. Повседневную жизнь заключенных и надзирателей. А еще слабые места в системе безопасности. Роман перечислил все, что попадало в тюрьму, И выходило из нее продукты и белье, предмет соглашения между администрацией тюрьмы и надзирателями, обеспечивавшими себе надбавку непыльной работенкой. Изрядное количество ресторанов и отелей Минска передают скатерти, униформу, простыни и полотенце одной компании, главный акционер которой никто иной, как супруга начальника тюрьмы. Компании, злоупотребляющая использованием бесплатной рабочей силы. Кроме того... Роман выявил стратегические точки доступа – канализационные выводы, вентиляционные трубы, кабели. В заключении он коротал время, записывая все, что видит и слышит. Он уже передал своим друзьям часть данных, а позднее их обновила Дарья. Она провела кропотливую работу. Во время каждого свидания Николай шепотом пересказывал ей все, что происходило в стенах тюрьмы, будь то изменения в графике смен надзирателей, Ремонт в одном из этажей для увеличения вместительности тюрьмы, усиление мер безопасности на определенной территории, и всякий раз она соответствующим образом обновляла планы зданий, добавляя данные, необходимые для реализации плана оппозиционеров. Какого плана? Я уже говорила вам о нем. Революции вещь заразная, и хищники боятся их больше, чем чего бы то ни было. Вы планируете осуществить революцию? «Всего лишь восстановить равновесие. Мы поможем Николаю бежать, избавим Светлану от шантажа, вынуждающего ее молчать, пока муж в тюрьме. И сделаем возможным ее возвращение в страну. Если все пройдет, как мы рассчитываем, в чем пока нет никакой уверенности, она сама свергнет Лучина. Но я опасаюсь, как бы Дженнис все не усложнила. Я никогда еще не ошибалась в расчетах, хотя в этом нет особой моей заслуги. Просто такая уж у меня... «Вычислительная мощность». «Что такое может сделать Дженнис, чтобы поставить под угрозу ваш план?» «Вопрос скорее в том, что она обнаружит. Я перепробовала все возможные способы, чтобы проникнуть в тюрьму, сканировала все IP-адреса Минска, перерыла все серверы центров обработки данных и не нашла ничего, что помогло бы мне взломать системы безопасности на Окрестина». «Но при чем тут Дженнис?» из опасения активировать защиту и вызвать подозрения, что поставило бы под угрозу всю операцию. Хакеры группы до сих пор ни разу не пытались взломать изолятор на Акрестина. Они тренировались с помощью симуляторов. Моя задача – предоставить им точку доступа. Но время идет, и день Д уже скоро. Операция Акрестина потребовала координации важнейших ресурсов, над чем неустанно трудились Корделия, Диего, Майя, Витя, Алик, Екатерина и Матео. А Дженнис? А Дженнис скоро отправится в Минск. Как только узнает, что я потерпела поражение, и меня беспокоит, что она предпримет что-то слишком рискованное, будущее покажет. Среда Осло. В Осло светало, Екатерина этой ночью совсем не спала, о чем свидетельствовало множество окурков в пепельнице. Она встала из-за стола и с усилием потянулась, как кошка, разминая затекшее тело, а потом подошла к окну. Вдохнув ледяной утренний воздух, она закашлялась. Как только операция завершится, она непременно бросит курить и на этот раз не сорвется. С этой мыслью она подожгла новую сигарету. Данные, которые Майя скачала с телефона Ники и Кэш, оказались зашифрованы, и Екатерина потратила чертовски много времени на их взлом, почти проникнувшись уважением к Нике. Но в 4 утра у нее все-таки получилось. В контактах жены миллиардера было столько имен, сколько она и не рассчитывала увидеть. Бизнесмены, дипломаты, лоббисты, политики. Там нашлись почти все члены правительства Джарвиса Борсона. Ники сопроводила каждое имя заметкой с подробнейшим описанием характера общественной деятельности, маленьких, а порой и не таких уж маленьких слабостей, и при наличии преступлений. Если вся эта информация правдива, в смартфоне в Нике хранилось досье почти столь же компрометирующее, что и Андора, и уж точно позволяющий добиться всех привилегий, какие она только пожелает. В ми не ошиблись. Она действительно была шпионкой, но руководитель британской разведки ее недооценил. Супруга-миллиардера отнюдь не некомпетентна. Прочитав ее записи, Екатерина в этом убедилась. Но остаток ночи она потратила не на то, чтобы прищучить членов британского правительства, тех, кто их спонсирует, или тех, кто оказывает им сомнительного рода услуги. Екатерина получила от Матеу точные указания. Ей нужно было заняться тремя персонами, связанными с Ники или ее мужем. Благодаря работе Майи Екатерина знала их телефонные номера. Оставалось только взломать их смартфоны и найти, чем их можно шантажировать. Эти трое мужчин были приближенными Лучино начальник изолятора на Окрестина, глава службы безопасности, подчинявшийся самому министру, и, наконец, главный санитарный врач. Атаковать кого-то одного из них было недостаточно. Для желаемого результата требовалось достать всех троих. В нужный момент каждый из них сыграет свою роль. Екатерина не пожелала довольствоваться указаниями Матео. Ей пришла в голову одна идея, для реализации которой не хватало времени. И тогда, во второй раз за свою карьеру, Она отменила занятие, сообщив, что чем-то отравилась, и посреди ночи у нее скрутила живот. Если понадобится, позднее она подделает больничный. Она улеглась и установила будильник, чтобы пару часов отдохнуть. Но когда закрыла глаза, ей почудилось, что она снова в лондонском отеле, рядом с Матео, и тот улыбается, глядя на нее. Она перевернулась раз, другой, накрыла голову подушкой, а потом рывком села. Схватила телефон и начала писать. «Мне тебя не хватает. Знаю, что это глупости. А может быть, это я глупая и самодурша. Но вообще именно потому, что мне тебя не хватает, я так боюсь наших отношений. Между нами слишком много препятствий. Я имею в виду не только расстояние, но саму жизнь. Пожалуйста, не отвечай на мое сообщение, я ужасно не выспалась. И у меня сердце в пятки уходит, когда я представляю, что нас ждет». Ты никогда не говорил себе, что мы зашли слишком далеко, и когда-нибудь все это плохо кончится. Каждый раз, когда я думаю о Романе или о Николае, мне кажется, что за решеткой можешь оказаться ты. Не говори ничего остальное, Матео, но думаю, что это моя последняя хакерская операция. Не могу сказать тебе, что люблю тебя, потому что не знаю, что такое любовь. И все таки иногда мне приходит в голову мысль, что ты мог бы мне это показать. «Не рискуй понапрасну», «Это все, о чем я тебя прошу. Здесь чертовски холодно. Целую». Екатерина перечитала свое сообщение. Большой палец скользнул по экрану. После долгой паузы она пожала плечами и надавила на кнопку «Отправить». Выключив смартфон, она опустила голову на подушку и заснула. Вильнюс. Дженнис проснулась редко с насильным похмельем. Мини-бар был открыт нараспашку и совершенно пуст. Дженнис не удалось вспомнить, когда она отключилась. Она помнила только, что было уже поздно, и что она опустошила очередную бутылочку, чтобы заглушить сдавливавший грудь страх. Она огляделась. Униформа горничной висит на своем месте в гардеробе. Как она там оказалась, загадка. Но поскольку журналистка спала без одежды и точно провела ночь в одиночестве, вероятно, она ее убрала туда уже после того, как водка поглотила ее сознание. Она дотащилась до ванной. Лекарство при таком состоянии ей было известно только одно. Сжавшись, она резко включила холодную воду и заорала. Несколько минут этой пытки вернули ее к жизни. Она надела пеньюар, и тут в дверь постучали. Горничная, одетая точно так же, как Дженнис вчера, держала в руках под нос с завтраком. Журналистка не помнила, чтобы она его заказывала, Но узнала свой почерк на бумаге, которую горничная попросила подписать, после чего тихонько удалилась. Дженнис посмотрела на термос с кофе, как на сокровище. Наполняя чашку, она отметила, что на подносе остался счет, который вообще-то должна была забрать горничная. Машинально перевернула листок, и сзади обнаружилась адресованная ей записка. Водитель ждет вас, спускайтесь к 10.00, место назначения вам известно. Удачи, спасибо за все. Подписи не было, но Дженни знала, кто автор. Ухватив круассан, лежавший в корзинке с другой выпечкой, она открыла ноутбук. ведь отправил ей два сообщения. В первом была последовательность чисел. 162 дробь 120 дробь 147 дробь 273 дробь 175 дробь 119 дробь 133 дробь 259 а во втором — одно единственное число — 37. Взяв первые три числа, Дженнис поделила каждое на 3, а четыре оставшихся поделила на 7 и получила координаты. 54 градуса, 40 минут, 49,91 секунды северной широты и 25 градусов, 17 минут, 19,37 восточной Она вывела на экран карту Вильнюса и скопировала координаты. Красная точка указала на Литовский художественный музей, расположенный на улице Диджуи. Дженнис посмотрела на время. На сбор у нее оставалось еще 20 минут. Рим. Матео, не встававший из-за компьютера с раннего утра, изучал контакты, читал письма и сообщения и сортировал фотографии, обнаруженная на смартфонах трех мужчин, телефона которых добыла Екатерина. Время от времени взгляд хакера падал на собственный мобильный. Он снова и снова перечитывал отправленное ею сообщение. Она упростила задачу, попросив не отвечать, но ему стоило титанических усилий сосредоточиться на деле. Вообще этой работой должна была заниматься Екатерина, но она призналась ему, что ужасно не выспалась, и он решил ее сменить, чтобы она могла поспать. По прошествии 72 часов с начала операции, Матео, у которого были все причины нервничать, странным образом чувствовал себя счастливым. Он сходил на кухню, заварил себе чаю и вернулся за стол. Немногим раньше, когда он успел проработать около часа, на экране перед ним открылось окошко. На черном фоне мигала белая тире. Екатерина давным-давно не использовала этот старый канал связи и не должна была использовать его сейчас. Но Матео пришел в восторг. «Спасибо». «За что?» С невидным видом спросил он, уверенная, что она имеет в виду его молчание в ответ на ее утреннее признание. «За то, что пахал вместо меня, пока я дрыхла. Ты ведь именно этим сейчас занимаешься. Ты выяснил, как их прищучить?» «Мягко говоря. Будешь мучить меня, пока я не начну тебя умолять? Что там?» Так, разговорчики приближенных Лучина. Сказать, что они насмехаются над своим президентом, было бы преуменьшением. Они обсудили все на свете. Волосы, которые он зачувствует на бок, чтобы скрыть лысину. То, как он ест, его смешной наряд на хоккейном матче, повадки отличника во время визитов некоего главы государства. Начальник службы безопасности передается этому развлечению от всей души. Как-то вечером он написал жене, что лучен – психопат-извращенец. Просто песня. «Ты уверен, что все правильно понял?» «Абсолютно. Я прогнал их переписку через две программы автоматического перевода. Результат один». «А помимо этих сплетен, тебе удалось найти доказательства того, что Роман рассказывал о тюрьме?» «Начальник мафиози, который умело скрывает свои игры, каждый вечер в 21.00 он получает от деньги. деньги. задолго до полуночи сообщает главному надзирателю сумму, которая разделится остальными. Если он недоволен доходом...» что приказывает увеличить темпы работы. Но я нашел кое-что похуже. Коррупция на Крестина затронула все уровни иерархии. У меня есть имена надзирателей, которые получают от родственников заключенных конверты с деньгами в обмен на обещание улучшить условия. А их начальство имеет с этого комиссию. Поиски Екатерины увенчались столь же гнусными открытиями относительно главного санитарного врача я раздобыла отчет свидетельствующий о хищении средств в особо крупном размере. В нем замешано около 30 чиновников, вплоть до самого министра здравоохранения. У меня есть имена. Эти люди закупают лекарственные препараты и медицинское оборудование по низким ценам и перепродают государству с наценкой от 60 до 200%. А за лицензии чиновники получают взятки в размере от 10 тысяч до 400 тысяч долларов. «У тебя есть копия этого отчета? спросил Матео. «Да. А еще распоряжение отдела и заплатить за молчание инспекторам, составившим отчет, Если бы эти данные были обнародованы, все эти милые люди надолго оказались бы на Окрестина. И главный санитарный врач самым первым». «Отправим все это Вите и продолжим». «Ты собираешься туда?» «В Минск?» «Хотел бы, конечно, но это слишком рискованно. Там будет Дженнис, она нам расскажет». «До скорого», — ответила Екатерина и тут же отключилась.